Глава 14. Сижу, в окошко пялюсь. Наблюдаю, как птички с ветки на ветку перепрыгивают. За окнами лес, вернее парк, или, скорее всего, просто лесопосадка посередине села и деревни. Хорошо, хоть окна не выходят во внутренний двор школы. Не хотелось бы мне смотреть за тем действом, что там разворачивалось, и слушать напыщенные речи напыщенных мудрецов, В почтенном возрасте. Сижу расслабленно, природу созерцаю. Вспоминаю все, что со мной случилось за последнее время. На следующий день после прибытия из поездки в город я уже с утра у наставника Макса. Там меня ждет и дедушка Ки. Но вот занятия начались не так, как обычно. Теперь я в паре с моим молодым наставником, что сейчас, как и я, ученик этого хитрого китайца, Паре отрабатываю движение очередного приема. Что интересно, и Мишка мой тут с Крафтом приехали чуть позже меня. Их на нашей старой повозке Уля на занятия привезла. Потом укатила по своим делам, но обещалась в обед Крафта с Мишкой обратно забрать. Бедный мой молодой наставник. Увидел женщину, красивую молодую женщину и расклеился. Пускай скажет спасибо, что светку мою я ему хоть мельком не показал. Все бы ночи не спал, страдал от такой несправедливости. Пытка у него будет такая еще минимум пару лет, а то и больше. Как он ее выдержит, я и не представляю. Втроем нас дедушка Ки гоняет под комментарии крафта. Веселятся старики. После обеда укатил в нашу усадьбу и старый китаец. Захотелось ему что-то обсудить, какой-то вопрос с моей мамой. «Да и там у него ученики, вернее ученицы есть. Все пятеро у него до вечера каждый день занимаются. Он их тоже гоняет беспощадно, но все же надо признать, не так, как нас. Мне об этом Мишка сказал. Он тоже с ними по вечерам тренируется, если крафт разрешает. Меня же гоняет Макс». И, видно, зло на мне срывает уж больно в последнее время нетерпение и свое неудовлетворение моими плохими успехами высказывает. Буквально избивает меня, заставляя каждый раз действовать на пределе своих сил. А вечером уроки этикета и как правильно дорогие вещи нужно носить и как себя вести при этом в порядочном обществе. Так это в порядочном? А кто бы макров общества назвал таким, я даже не представляю. На всех занятиях, даже когда меня учат правильно разговаривать, я свое кольцо обучения не снимаю. И ведь проверяю почти каждый день учебы свои успехи с помощью его индикации. Шпага уверенно выдает розовый цвет. В паре с кинжалом и вовсе бордовый цвет выпал в последний раз. Меч? Показатель то розовый слегка, то плотно оранжевый. Все никак окончательно не перескочит на высший уровень, показатель моего умения. Кинжал красным стал, нож — оранжевым. Показатели меня радуют, а вот маг с чего-то злится. Понятно, сперматоксикоз его одолевает, как выражается Светка. Ему бабу хочется, а я страдай. И ведь, что самое обидное, ничего с этой ситуацией я поделать не могу. С мамой этой проблемой поделился, а та лишь плечами пожала. И сказала, что своих девочек в этой беде ему отправлять помочь не будет. А та женщинам не макром одни проблемы. Нет, у нас другая жизнь. Пройдет пару лет, вспомнит о нем наш король. И все, выпорхнет голубь из клетки, только его и знали. Крафт по вечерам помогает разобраться мне с моими новыми приобретениями. Полить их я перед Максом не стал. Странный он какой-то и переменчивый слишком. Хотя, надо признать, я от него только хорошее видел. Но... Да, щит твой безупречно работает. И когда мы на клинках работаем, я по тебе не могу попасть ну никак. Как такое может быть? Говорит Крафт. Я же лишь пот с олба вытираю. Знал бы он, чего мне это стоит, держать внутренний магический щит на пределе своих возможностей. Пятнадцать минут боя, а я полностью пуст. Дела. Тренироваться мне еще и тренироваться, чтобы уметь более рационально использовать магический щит, так и стараться уменьшить траты маны и сил магических на его поддержание. Работаем мы с крафтом в тот момент, когда рядом вообще никого нет. Мишка присматривает за этим и в случае чего свистом предупреждает, что кто-то к нам подходит. Но времени нам на тренировке хватает. Работаю то мечом, с крафтом, то шпагой против него, когда он вооружен мечом или саблей. Отрабатываю в первую очередь защиту и вырабатываю противодействие против этих видов оружия приучаю себя пользоваться длинной шпагой сложнее но с другой стороны это позволяет увеличить дистанцию прямого противостояния и это мне в плюс идет даже крафту насколько он опытнее меня сложнее мне противостоять когда у меня в руках длинная шпага щит по отводу ударов оружием противника когда оно у него в руках дает возможность пропустить пять ударов без урона для меня и все я пуст магически можно и еще подурковать. Но когда идут уже в расчет на использование щита моей жизненной силы, два удара и я без сознания, из сил валюсь на землю. Проверили мы это с крафтом. Но он впечатлен моими способностями. Теперь вот отрабатываем в связке с одновременной атакой мною противника, учимся правильно использовать эту мою сильную сторону в бою. А еще я учусь стрелять из арбалета. Меня этому учит пам-пам-пам, Мишка. Даже не Крафт, наш главный семейный учитель, а мой младший братец. Вот уже кто навострился обращаться с арбалетом, так это он. И не мажет при стрельбе ведь совсем. Но с точностью и у меня почти нет проблем. Клипс артефакта точности мазать не дает. Но вот расторопности обращения с арбалетом мне очень не хватает. Не мое это оружие, не мое. Впрочем, как и лук. Там я и вовсе профан-профаном. Не лучшим дело обстоит и в метании ножей. Хотя перевесть неплохих ножей мне досталось все от тех же первых неудачников-наемников. Тренируюсь, но уровень владения, увы, выше зеленого индикатора умения не повышается, как бы я ни старался. Но стараюсь я с ними нечасто работать. Оттого, наверное, и такой плачевный результат. Последние дни наставники все же больше времени уделяют тренировкам кулачного боя. В этом усердствует, как крафт, но в основном издевается надо мной дедушка Ки. Успехи есть как быть но до идеального использования знаний, которые пытаются вдолбить в меня наставники, увы, еще далеко. Тело мое меня подводит. К таким нагрузкам оно еще все никак не привыкнет. А я ведь расту еще и развиваюсь. Вот только в школу идти, а там меня ждут драги едва ли не каждый день. Есть еще одна новость. Дедушка Ки собирается в поездку. Как и мы, в прошлый раз хочет посетить наш губернский город. А в качестве попутчиков намеревается просить нашу маму отпустить с ним в эту поездку его главных учеников, меня и Мишку. Крафт едет с нами в качестве охраны. Школу я с удовольствием бы пропустил, но решение за мамой. А нужны мы деду Кид для того, чтобы он мог нам под руку палки местного бамбука подобрать. Оказывается, это далеко не простое дело. Оружие он нам собрался делать. Да и заготовки для остальных его воспитанниц нужны. Той же маме, между прочим. Она тоже у него в воспитанницах теперь числится. Как говорит родительница... Нужно всегда стараться учиться чему-то новому. А тут как раз такой учитель опытный попался. И совсем-совсем ничейный. Уверен, не откажет. Нам в дорогу и нашего фургона хватит. На бричку ее мы не претендуем. С девчонками по вечерам на домашнем магическом полигоне пропадаем. Я отрабатываю в использовании руну зеркала. И щитом магическим пользоваться учусь. Девочки по мне всякими своими несильными боевыми заклинаниями через руны пуляются. Я вначале просто на щит такие удары принимаю, а затем, предупреждая их, зеркалю обратно по ним их же ударами заклинаний с помощью вживленной в меня руны зеркала. И ведь получается, и расход манны, и сил задействован совсем небольшой. Есть еще один аспект в моих тренировках. Причем там задействован я не один. И Светик со мной, тише с Дашей. И этот аспект связан с использованием лечебных техник, артефактов и умений. К маме целый поток страждущих чуть ли не каждый день к нам в усадьбу идет. Прием больных на целый день растягивается. Вот в этом плане мы маме и помогаем. И сами учимся правильно использовать свои артефакты и умения. И очередь больных быстро заканчивается. У Даши старый мой сильный лечебный артефакт. Она, кстати, им пользуется уже вполне уверенно. он вот теперь маме помогает, излечивая небольшие повреждения у маминых пациентов. Мама довольная. Она лишь диагноз ставит и распределяет, кто кого лечить будет. И я тоже в списке ее помощников. Пользуюсь своими новыми возможностями, которые дает мой новый лечебный артефакт. Задумался так, что и не заметил, как в аудиторию классной комнаты стали заходить мои будущие одноклассники. «А это кто тут такой наглый? Ты кто, Поц?» Громкий злой голос возвращает меня из мира грез. Я даже не сразу понял, что это так неучтиво кто-то обращается именно ко мне. «А ну встал, чудила! И метнулся за первую парту!» «Там тебе место, заучка благородный!» Я же наконец-то понял, что веселье, обещанное Вадиком, уже началось. А много уже народу в класс зашло, парней больше, чем девчонок. И все такие, как бы сказать, простые парни, очень простые. «За благородного спасибо!» Лениво так растягивая слова, отвечаю я, а сам разваливаюсь, сидя на стуле. «Я только вот не понял, а чего ты тут раскомандовался? И тебе мама с папой не учили ни обзываться и не грубить незнакомым людям?» В классе наступила буквально звенящая тишина. Но один из парней, что стоял с местным заправилой рядом, выдвинулся вперед своего предводителя и произнес примиряюще. «Ну чего, пацаны, ругайтесь. Первый день вместе, давайте лучше знакомиться». «Меня Макар зовут», и, сделав пару шагов вперед, протянул руку для рукопожатия, при этом спросив, «А ты у нас кто будешь, уважаемый?» Вот вроде уважительно спросил, но как-то ехидно при этом хмыкнул местный заправила его напарник. Какая-то несостыковка в добром отношении ко мне его парня и этой довольной ухмылки на лице явного прожженного разводилы. Стоп. Про что-то подобное мне Макс рассказывал. Бывает, есть в группе... Ладно, назовем вещи своими именами. Шайки, банти, выбирай любое. Так вот, среди парней есть здоровяк, у кого очень сильная кисть, и просто чудовищно мощно он умеет сжимать все, что хочешь в своей лапище, в том числе и ладонь любого, кто пойдет к нему на рукопожатие. И ведь не откажешься пожать руку... Все же он при всех с добрыми намерениями притушить зарождающийся конфликт действует. И вот знакомиться с новым человеком, кто теперь с ним в школе в одном классе учиться будет, хитро. Что ж, и мы тоже не лыком шиты. Я научился уже по своему желанию почти любую часть тела выборочно каменной делать, хотя и на время. Расход, правда, силы манны большой. Но запас у меня приличный. Я ведь готовился серьезно к посещению в первый раз школы. Проверим, так ли добр этот парень. Протягиваю руку, не вставая с места. Константином меня зовут, представляюсь я. И вижу, что угадал. У моего оппонента на лице торжествующая улыбка. Да и парень, с кем у меня рукопожатие в предвкушении находится. Ну что, начнем? Но первым начал мой, теперь уже по-настоящему враг. Сжал мне кисть так, что я едва не вскликнул. Но я вовремя успел пустить импульс через артефакт укрепления тела. А теперь терпим. Мне его не пережать пока. Рука у меня каменная. Но такой силы сжатия, увы, нет. А вот парень удивлен. У меня на лице все тоже расслабленное выражение. Вот только глаза мои меня выдают. В них приговор этому пузану, кто так хотел показаться добрым. А ты знаешь, что добро должно быть с кулаками? Вот это мы теперь и продемонстрируем. Так, явно магия есть в этой чудовищной силе сжатия парня. Артефакт или умение, или он уже маг этот парниша, и сам заклинание на себя накладывает. Или он просто сильный и одаренный, кому первый уровень полетений поддается, примерно как мне. Вот только видно, запасом манны и магических сил парню не хватает. Долго так держать усилия в руке он попросту не может. Отпустил. В глазах непонимание и зарождающийся страх. А я все так же презрительно на него посматриваю. Вот и его босс малолетний что-то понял. А именно, что их план на мне не сработал. Он, как вытянулось его лицо. И непонимание в глазах его плещется. Явно отработанный у них прием. Не раз видно, так кого-то они нагибали, гады. Ну ничего, мы сейчас все поправим. Усилий с его стороны нет. Кисть его руки расслаблена. А моя, хоть и каменная, но управлять-то я ею могу. Сжимаю сколько есть сил свою вставшую гранитной по крепости кисть. Расход манны большой, но терпимый. Я так могу и час просидеть с каменной рукой. «Ай!» — вскрикнул он и попытался высвободить руку. Да не тут-то было. Из каменного плена как выдернуть кисть руки? Это если только с костями ладони сделать, переломанный до состояния фарша. Собираемся вновь силами и еще сдавливаем свою кисть. а получилось хоть и есть с его стороны сопротивления но уже все оно порушено ай ой ай ай ай запричитал и вцепился второй рукой в мою каменную кисть что то не так милейший. умильно улыбнувшись спрашиваю его я больно отпусти требует он я же ухмыляюсь в классе все так же полнейшая тишина видна эта парочка среди ребят всем знакома и не с хорошей стороны. Ты забыл сказать главное слово. Явно ведь сам подобное не раз проворачивал и, уже обращаясь к классу, спросил, есть те, кто пострадал от этого засранца, когда он действовал подобным образом? Он у моего брата так нож отобрал с лезвием из булата. Старший брат ему подарил, а его покупал в столице у соседей за двадцать золотых произнесла задумчиво недалеко от меня стоящая девочка а ничего так милашка роста небольшого сисика не видно задница мальчишеская но вот глаза огонь красивые и взгляд выразительный перевожу взгляд на своего противника а теперь уж точно врага ножек придется вернуть и извиниться Если уже продал его, то деньгами вернешь. Понял?» — говорю я уроду. И тут подал уже голос мальчишка, что расположился так же, как я на задней партии но на среднем ряду. Он весь этот цирк с самого начала видел. «За козяки своего человека обычно глава отвечает», — говорит он. «Тихо вроде сказал» но в классе его все слышат за нож я тоже слышал отобрал он его не по правилам смотрю на толстого уродца что скажешь мудила ты да пошел ты чуть не плача бормочет он в ответ неправильный ответ говорю я и сжимаю ладонь со всей силой какой могу а, -а, -а, -а, а заорал он в голос упав на колени корчась на полу его дружок и по совместительству голова из шайки как воды в рот набрал стоит весь побледневший едва не трясясь от страха и это макар и это командир кошмар нож где почти по слогам строго спрашиваю я воющего на полу парня у чаки он его прикоманил сдает он кого то и кто у нас этот чак Задаю я всем вопрос. Все собравшиеся переводят взгляды на моего первого оппонента, пожелавшего, чтобы я освободил на последней парте место у окна. Тот озирается по сторонам, как загнанный шакал. «Я отдам!» – блеет он. И десяток с золотом за оскорбление парня. Давлю я на него взглядом. «Согласен. Отпусти Макара!» – просит он. «Э, нет, может, еще покаяться, как таким образом кого еще обидел и что-то ценное у парней отобрал?» И пинаю по лицу ногой воющего засранца. «Давай, покайся, мудилок, кого ты еще незаслуженно обидел? Он у меня артефакт простой от мошкары отобрал». Уже другой голос из-за спин собравшихся вокруг нас ребят послышался. «И у Валька эти гниды деньги забирали» чакике обложил его налогом на жизнь золотой в месяц я перевожу тяжелый взгляд на своего оппонента я староста класса запищал он я жаловаться на произвол буду это голословное обвинение я же пожимаю плечами но сказать ничего не успеваю заменяет и сделает еще одна девчонка а кто тебя вообще старостой выбрал мудила повторила она мое обращение к этому уроду «С него еще пару империалов забрать нужно за все его прегрешения. В фонд класса пойдет. Мало ли отдохнуть по-взрослому как-то решим. А тут и деньги имеются», — предлагает она.